Глава седьмая. Аксель. Когда она появилась, моросил мелкий дождь. Я потушил сигарету и присел перед ней. Она была очень худой и тяжело дышала. Я не видел ее несколько недель. Она легла на пол террасы, и я нежно погладил ее по спине. Она тихонько застонала, будто от боли. «Что случилось, красотка?» Раскосые глаза кошки сузились. Не знаю, как и почему, но я понял ее. Я понял, что она пришла, чтобы умереть рядом со мной, провести последние минуты своей жизни в моих объятиях. Мои глаза заслезились при мысли об одиночестве, о том, каким грубым оно может порою быть. Я сел на пол, прислонившись спиной к одной из деревянных балок и положил ее к себе на колени. Я медленно гладил ее, успокаивая, провожая, пока ее дыхание становилось все тише, будто она засыпала. Мне хотелось так думать, что это была спокойная смерть. Я оставался там еще некоторое время, наблюдая за дождем, созерцая темное небо той мягкой ночи. Встал, когда дождь уже перестал моросить, пошел в дом, порылся в шкафу, где хранились мои инструменты, Нашел маленькую лопату. Я копал, копал и вырыл яму гораздо глубже, чем нужно, но не мог перестать копать все дальше. Было уже утро, когда я закончил. Яма заполнилась грязью. С комком в горле я похоронил ее там, а потом засыпал землю обратно. Пошел домой, встал под душ и закрыл глаза. Приложил руку к груди. Мне все еще было трудно дышать.